Глава девятая. Оставшуюся часть пути они провели в другом вагоне. Рассерженный Мерес приказал перевести их в третий вагон, где за каждым наблюдали несколько военных курсантов, не понимавших, как могли эти милые люди оказаться убийцами двоих пассажиров. Курсанты тихо переговаривались. Все члены группы находились в подавленном настроении. Взбешённый Мерес не пожалел даже Юлию Соломоновну, которую в полусоном состоянии перевели из четвёртого вагона в третий. Два убийства. Подвёл итог Родионов. Два убийства за один рейс. По-моему, это явный перебор. Если и дальше пойдёт так, то к вечеру мы не досчитаемся половины группы. Надеюсь, что нет, сказал Дронга. Убийца, наверняка, хотел убрать Беляева, вздохнул полковник чтобы одним ударом избавиться от обоих банкиров. Но с Беляевым он ошибся, забыв, что томатный сок с водкой заказал себе и Валя Борисов. Он был совсем молодым парнем. «Как все это страшно!» и «Ничего не понятно!» «Мы с тобой явно не отоценили способность убийцы просчитывать варианты», в задумчивости проговорил Дронго. «Если этот человек отважился на второе убийство, то он не просто сильный, но и достаточно умный человек». Сандра прошла мимо нас всех, напомнил Родионов. За остальных сказать не могу, но Кониен, почти упавший на меня, вряд ли имел возможность что-либо положить в стакан. Я думаю, убийца метил именно в Беляева. Валентин был безобидным существом, он никому не мешал, не имел никаких общих интересов с этой публикой. Дронга заметил, как нервничала Зинаида Михайловна. Она по минутному заглядывала себе в сумочку, словно что-то искала. Затем решительно вытряхнула из сумочки все содержимое. Перебрала все свои вещи, но, очевидно, не нашла того, что искала. И вдруг стала покрываться красными пятнами, после чего поднялась с явным намерением пройти обратно в четвертый вагон. «Простите меня, мадам», – встала у порога Сандра, но мсье Мерес просил, чтобы никто не возвращался в тот вагон. «Плевала я на него и на тебя», – зарала Зинаида Михайловна. Постей меня, слышишь, пропусти. Мне нужно срочно взять одну вещь. Несколько курсантов поднялись, явно намереваясь помочь Сандре. Кунин и Родионов скачали, чтобы отстоять права Анохиной. Подождите, господа, вмешался Дронга. Может быть, мадам Анохина пройдёт в четвёртый вагон в сопровождении Сандры и возьмёт нужную ей вещь. Ей нужно взять лекарство из своей сумки, добавил он, радуясь, что Анохина не понимает по-английски. Курсанты закивали. Сандра промолчала. Дронга быстро шепнула Зинаиде Михайловне: "Идите и возьмите, что хотите. Я сказал, что вы идёте за лекарством, только быстро". "Знаете, Михайловна", кивнула в знак благодарности и вышла в четвёртый вагон. За ней поспешила Сандра. Они вернулись минут через 5, и Анохина старшая была уже пунцового цвета. Она подошла к дочери и о чём-то спросила её. После чего прошла чуть дальше и уселась с мрачным видом, даже не взглянув на сопровождавшую её Сандру. Что-нибудь случилось? спросил Дронга, усаживаясь рядом с ней. Случилось, отчлилась от своих мыслей Зинаида Михайловна. Нет, нет, всё в порядке. Я же вижу, как вы волнуетесь, заметил Дронга. Что произошло? Расскажите лучше сейчас, пока мы не прибыли в Лондон, чтобы не случилась ещё одной трагедии. У вас пропал пистолет? Откуда вы знаете? испугалась женщина. С чего вы вообще взяли, что у нас был пистолет? Он молча смотрел на собеседницу, и от этого та нервничала ещё больше. А если даже и был, что тут такого? Из нашего пистолета никого не убивали. Слава богу, что он у нас был зарегистрирован по всей форме, всё оформлено как положено. Обычный дамский браунинг. Куда он делся? прервал Дронга. Не знаю, ответила женщина. Я ничего не понимаю. Куда он мог деться? Понятия не имею. Он лежал в сумке, когда мы вошли в вагон. Потом я его переложила в свою сумочку, и он оттуда исчез. Вы оставляли сумочку в салоне вагона, когда выходили в туалет? Оставляла, с отчаянием в голосе ответила Зинаида Михайловна. А откуда я знала, что это респектабельная публика, убийцы и воры? У вас вытащили пистолет, только пистолет или какие-нибудь ценности? Нет, только пистолет. Это меня и удивляет. У меня в сумочке был кулон, довольно дорогой, подарок мужа, стоимостью в несколько тысяч долларов. Но его не тронули. Вы представляете, какие у нас воры? Кулон не трогают, а дешёвый пистолет воруют. Мразь какая. — Судя по составу вашей группы, их нельзя удивить суммой в несколько тысяч долларов. А вот пистолет убийце может понадобиться. — Вы думаете, нас могут убить? — испугалась Анохина. — Ну что вы, при стольких свидетелях вряд ли. Скорее, наоборот, убийца может использовать пистолет для шантажа. — Какой ужас! Что же мне делать? — Сразу заявить в полицию, прямо на вокзале, как только приедем. — Они нас арестуют? — Да. Думаю, что нет. Но заезд нужно обязательно, иначе, если этот пистолет обнаружат, у вас могут быть серьёзные неприятности. Да-да, конечно, вы правы. Я говорила мужу, чтобы он не давал нам эту гадость. Какой ужас! Какой ужас! Что теперь будет? Вы думаете, нас с дочерью могут обвинить в убийстве Александра Абрамовича? Думаю, что нет, успокоил женщину Дронга. Не нужно так волноваться. Через 15-20 минут мы будем в центре Лондона. Господи, какая ужасная поездка. Я с самого начала не хотела сюда ехать. Не нужно так волноваться, посоветовал Дронга. И успокойте дочь, она тоже очень волнуется. Он пересел обратно к Раделонову. Тот неодобрительно посмотрел на него, наконец спросил: "О чём ты говорил с этой Миггерой? У них пропал пистолет. Она не знает, куда он делся?" Господи, только этого нам не хватало, вздохнул Родионов. Ничего страшного. Я посоветовал ей заявить о попе сразу, как только мы приедем в Лондон. Юлия Соломонова приходит в себя. Указал на жену Горшмана-полковник. Если ты хочешь у неё что-то спросить, то лучше это сделать сейчас. Потом в больницу тебя могут просто не пустить. У них в этом отношении очень строгие правила. Надеюсь, она в состоянии говорить. Пробормотал Дронго, направляясь к убитой горем женщине. Рядом с ней по-прежнему находилась Лена Анохина. Ей нельзя нервничать, предупредила она, взглянув на Дронго. Я знаю, кивнул он, усаживаясь рядом. У меня только два вопроса. Как он себя чувствует? Спросила Юлия Соломоновна. Он еще жив? Ей все еще казалось, что муж тяжело ранен. Дронго и Лена переглянулись. Да, сказал он, тяжело вздыхая. Пока жив. Врачи сейчас его оперируют. Слава богу, Юлия Соломоновна закрыла глаза. Слава богу, что всё так закончилось. Извините меня, произнёс дронго. Вы не помните, кто-нибудь угрожал вам или вашему мужу? Нет, открыла она глаза. Не знаю, произнесла она, немного подумав. У Саши было много недоброжелателей. Но я не знаю, кто его так ненавидел. Он хотел продать еврооблигации, для этого он направился в Лондон. Да, они договорились с Беляевым об этой сделке. Нужно было подтвердить законность сделки независимой аудиторской проверкой. У него были такие обширные планы. Она тихонько заплакала. Лена взглянула на Дронга. "Уходите", попросила она, пересядь на другое место. Вы же видите, что она ничего не может вам сказать. Она в таком состоянии. Извините. Дронга снова пересел к полковнику. Ничего, сказал он. Ничего конкретного. Она сейчас не в том состоянии, чтобы здраво рассуждать. Поезд до Гевалгорд, чтобы въехать в Лондон с юго-запада. Пассажиры, уставшие от напряжения и переживаний последних часов, молча сидели в своих креслах. Через 15 минут поезд остановился на вокзале имени королевы Виктории. Сандра предупредила всех пассажиров злополучной группы, чтобы они оставались на своих местах и не покидали вагон без специального разрешения прибывшего полицейского комиссара. Представляя, что этот мэр способен ему наговорить, со злостью пробормотал Кунин. Через 20 минут они увидели, как два тела, накрытые простынями, выносить из соседнего вагона. Ещё минут через 20 их паспорта проверили суровые пограничники. Затем им пришлось ждать довольно долго, почти час, пока наконец в салоне вагона не появился Мирес, любезно пропустивший впереди себя пожилого мужчину невысокого роста. На видками сару полиции было лет 50. Он, нахмурившись, оглядел группу. Кто-нибудь говорит по-английски, спросил он. Как ваша фамилия? спросил Кунин на хорошем английском. Извините, чуть смутился комиссар. Моя фамилия Бушер. Комиссар Алон Бушер. И я бы хотел поговорить с руководителем группы. Это я, сказал Кунин. Андрей Кунин, представился он. Но прежде прошу объяснить, до каких пор наши граждане будут находиться в агонии на положении заключённых. Заключённых? Нет, нет, господа. Поспешно возразил комиссар: "Ни в коем случае. Мы просто проводим проверку. Вы должны нас понять. Два убийства во время короткого рейса это слишком. Даже если речь идёт о евротоннеле. Мы переживаем не меньше вашего. У нас в салоне супруга покойного банкира. Она в очень плохом состоянии и нуждается в срочной медицинской помощи". "Разумеется", согласился комиссар. "Врачи уже ждут её, чтобы отвезти в больницу". Прежде чем мы отпустим всех вас, я бы хотел поговорить с пассажирами. С теми, кто знает английский язык, мы поговорим немедленно. Кто не знает, придётся немного подождать. Скоро должен подъехать переводчик. У нас есть свой переводчик, мешался Мирес. Сандра знает их язык. Комиссар с неприязнью взглянул на бригадира. Очевидно, он относился к той категории англичан, которые не любят представителей континентальной Европы и рассматривают их в качестве неизбежного зла, как своеобразную плату за евротоннель. Обойдёмся без вас, заявил он. Сейчас должен приехать представитель российского посольства. Как вам будет угодно? оскорбился в свою очередь МРС, поспешивший выйти из салона. Несколькими минут спустя прибыли представители российского посольства, а через полчаса комиссар Бушер в здании вокзала начал свой допрос. Каждого из пассажиров он допрашивал в течение 30 и 40 минут, словно пытаясь поймать их на мелких неточностях и ошибках. Нужно дать должный англичанину. Он оказался настоящим джентльменом. Сначала увезли в больницу Юлию Селамоновну, а в первую очередь Бушер допросил женщин, чтобы разрешить ему ехать в отель, где ждали заказанные номера. Затем наступила очередь мужчин. Первым допросили журналиста Кравалеса. Очевидно, он не вызывал особых подозрений у комиссара, так как его отпустили довольно быстро. Затем допросили полковника Радионова. Он, видимо, показался комиссару самым подозрительным лицом среди остальных пассажиров, и на его допрос Бушар потратил 45 минут. Беляев отделался двадцатиминутным допросом. С Нелюбовым комиссар говорил ещё меньше. Очевидно, сказалось однообразие ответов допрашиваемого, когда он отвечал в основном: "Да" или нет. С зеркачем комиссар говорил полчаса. Предпоследним он вызвал Дронго, так как последним оставался Кунин, который должен был присутствовать и на всех допросах вместе с представителями посольства. «Вы знаете английский?» – спросил комиссар. «Или вам нужен переводчик?» «Я немного говорю», – ответил Дронго, – «и постараюсь понять вас без переводчика». Мне сообщили, что вы эксперт по расследованиям особо опасных преступлений, сухо проговорил комиссар. Следовательно, я должен сделать вывод. Вы, или тот, кто предложил вам отправиться в это опасное путешествие, предполагали, что оно завершится столь трагически. Иначе зачем эксперту по убийствам пересекать тоннель в составе столь колоритной группы? Вас неправильно информировали, усмехнулся Дронга. Я расследую не только убийство. Я эксперт-аналитик, я пытаюсь давать аналитические материалы по состоянию той или иной компании. Сейчас, когда в России кризис, мои друзья попросили меня отправиться в эту поездку и дать объективную характеристику психоэмоциональных качеств банкиров, с которыми они собираются иметь дело. С одним из них они уже точно не будут иметь дела, сухо заметил комиссар. Но другого, судя по всему, тоже покушались, но к счастью для него, ошиблись. Вам не кажется, что я могу заподозрить вас в первую очередь? Ведь вы попали в группу накануне поездки, и в группе сразу произошли два убийства. Не кажется, улыбнулся Дронга. Дело в том, что в тот момент, когда погас свет, я сидел рядом с Анохиной, которая пересела ко мне, так что я не мог выйти в проход, не потревожив женщину. Согласен, кивнул комиссар. Но во втором случае, после того, как девушка подала вам чай, Произошло убийство телохранителя Беляева. Вы были последним человеком, рядом с которым остановилась девушка со своей тележкой. Возможно, согласился Дронга. Но если я не убивал Горшмана, то зачем мне пытаться убить Беляева? Я уже не говорю о несчастном парне, который так трагически погиб. Он не такой уж несчастный, сказал комиссар, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Вы знаете, что в морге, куда мы его отправили, Наша бригада экспертов обнаружила у него пистолет. Я видел этот пистолет, сообщил Дронга. Но он был зарегистрирован по всей форме, и из него не стреляли довольно давно. Вы меня не поняли, сказал комиссар с неприятной улыбкой. У погибшего обнаружили два пистолета: один зарегистрированный, а второй тот самый, из которого был убит банкир Горшман. Мы даже нашли глушитель. Что вы на это скажете? Вылушитель заинтересовался Дронга. Это меняет дело. Вам, мне кажется, комиссар, что это действительно меняет дело. Мне кажется, что ему могли подбросить этот пистолет, чтобы запутать следствие, сказал комиссар. Кто-то продумал все эти преступления, продумал до мельчайших деталей, случайно убив Борисова вместо Беляева. «Убийца решил подбросить погибшему свой пистолет, чтобы свалить на него вину. Возможно, он хотел, чтобы мы приняли Борисова за саму убийцу, который покончил с собой, испытывая угрызение совести из-за убийства Горшмана. Но я в такие игры не верю. Убийца очень расчетливый человек, и я собираюсь доказать, что в вашей группе есть такой убийца». А так как я эксперт по преступлениям, то вы считаете, что именно я мог бы спланировать подобное преступление? спросил Дронга. Не знаю, пожал плечами комиссар Бушер. Пока не знаю, но предупреждаю, вам запрещено покидать Лондон до нашего разрешения. И ещё один вопрос. Что вы думаете об этом? Комиссар достал из ящика стола небольшой предмет и положил его на стол. Дронго увидел лежавший перед ним дамский Браунинг. «Где вы его нашли?» – спросил он. «В багаже бизнесмена Нелюбова. Я попросил его задержаться и объяснить, откуда взялся этот пистолет. Сейчас он в соседней комнате пишет объяснение». «Разве вам не сообщили о его пропаже?» – спросил Дронго. «Нет», – ответил комиссар. «Это его пистолет?» «Черт бы побрал этих анохиных!» перебормотал Дронга. Нет, это не его пистолет. Во всяком случае, я вынужден задержать мистера Нелюбова до выяснения всех обстоятельств, связанных с этим пистолетом. Вы не желаете нам что-нибудь сообщить? Нет. Но вы напрасно задерживаете Нелюбова. Этот пистолет не его. Позвольте нам самим решать, что именно нам следует делать, желчно усмехнулся комиссар. И не забывайте, «Вы находитесь на нашей территории, и расследование обоих убийств ведет английская полиция. Этот господин вез в нашу страну незаконное оружие, и он может быть осужден согласно нашим законам». «Это произвол!» – вмешался Кунин. «Оружие ему подбросили!» «В таком случае сообщите, кому принадлежит данный предмет», – потребовал комиссар. Кунин взглянул на Дронго и громко выругался по-русски. Комиссар очевидно его понял. Он удовлетворённо кивнул. Пока у меня нет документов на оружие, я вынужден задержать господина Нелюбова. Поезжайте к этим истеричным дурам и пусть они передадут вам документы на оружие, посоветовал Дронга. Их должны были встречать на вокзале. Они, наверное, уже в отеле. Господин комиссар Вы убеждены, что из пистолета найденного в кармане убитого Борисова был застрелен банкир Горшман? Убеждён, ответил комиссар. Наши эксперты не сомневаются в этом, но окончательные данные экспертизы мы получим завтра утром. В таком случае вы разрешите мне ещё раз осмотреть место убийства? спросил Дронга. Комиссар взглянул на своего помощника, затем на представителя российского посольства. Хорошо, кивнул он. Можете ещё раз осмотреть вагон, но только в сопровождении наших людей. Благодарю вас, сказал Дронга. Полчаса спустя он уже сидел в такси, а поздно вечером позвонила с своего номера в отеле Андрею Кунину. Как у вас дела? Я отвёз документы на оружие комиссару. Пришлось 2 часа уговаривать Онохиных. Хорошо, что они не порвали эти документы. Нелюбого уже отпустили. Прекрасно. У меня к вам просьба. Соберитесь завтра вместе всю группу. Кроме того, у меня есть ещё одна необычная просьба. Вы можете позвонить в службу чистки одежды. Что? спросил Кунин. Как вы сказали? Я вам завтра утром всё объясню, пообещал Дронга.